Глава 25. 11 ноября, 1998. «Дорогая Биби, я только получил твое письмо. Тебе не за что извиняться. Просто пиши мне, ладно? Твое письмо было первым контактом с моей прошлой жизнью с тех пор, как я сюда попал. Расскажи, как ты учишься? Расскажи про своих родителей. Расскажи, какого цвета теперь твои волосы? Ты все еще их отращиваешь?» «Находиться тут очень странно. Все совершенно другое. Я даже не уверен, что нахожусь на той же самой планете. Это все похоже на долбанный Марс. И у всех марсиан есть ружья. Еда другая, язык другой, моя одежда другая. И все мои проблемы тоже другие. Я привык подавлять желание убивать других, а теперь я получаю за это плату. Мне хочется вспомнить, как это — снова иметь личность» иметь дурацкие причины беспокоиться о чем то другом, кроме того, чтобы меня не взорвали и не пристрелили. Я хочу вспомнить, как это — засыпать с тобой на грузи, а не с десятикилограммовым бронежилетом. Черт, мне надо бежать. Пожалуйста, пиши мне. Я тебя люблю. Рыцарь.